Глава десятая. Политик был уже на полпути к дорожке Хоффманов, когда Тео только добрался до перекрестка. Тео ему свистнул, но тот болтал по гарнитуре весь в своем мире. Тео знал, что не может просто подскочить сзади. Он застанет политика врасплох, а значит неминуемо последует громкая сцена. Плюс, если тому откроют дверь и увидят бегущего позади Тео, он выдаст всю операцию. Политик скрылся из глаз за высокими кустами во дворе. Тео перебежал улицу к газону дома справа от Хоффманов. По периметру двора стояла белая оградка, и Тео легко перескочил через низкий барьер, не делал этого со времен школьных занятий легкой атлетикой. Приземлившись перед домом, он увидел, что здесь занавески на окнах раздвинуты. Тео молился, чтобы дома никого не оказалось. Политик постучался к Хоффманам, как раз когда Тео схватил с газона легкий стул и побежал к забору, разделявшему дворы. Когда он залез на стул, над забором показалась только его голова. Мужчина, сгорбившись, стоял спиной к агенту. Видимо, смотрел в телефон. Тео беспомощно помахал. Он высматривал в доме движение, но все окна были задернуты. «Ладно, потом договорим», — произнес политик и повернулся к двери. Теперь он мог бы заметить Тео краем глаза, и тот замахал руками еще отчаянней. Поднимать шум в такой близости к дому не хотелось, но политик все равно ничего не замечал. Он полез в сумку, но зацепился планшетом за лямку и рассыпал свою стопку флаеров Тео повернулся на стулья и прочесал взглядом соседский двор. Слева от него у забора стояла большая корзина с игрушками для бассейна. Сверху трачала неоново-розовая аквапалка. «Идеально!» Тео бросился за ней. Запрыгнув обратно, он поболтал в воздухе яркой игрушкой. Политик как раз собрал все флайеры и, не вставая с корточек, уже поднимал клапан почтовой щели. Тут его внимание привлекло олиповатое пятно на периферии зрения. Он повернулся вправо и застыл, увидев Тео по ту сторону забора. Тео поднял свой значок и показал на него, одними губами произнося буквы ф б р пока человек, наконец, медленно не кивнул. Он все еще неподвижно сидел на корточках, но теперь флайер задрожал в его руке. Тео поднес палец к губам. Политик закрыл распахнутый рот, Агент сделал рукой жест, чтобы тот отошел от дома к улице, потом снова вернул палец к губам, все это время не прекращая молиться, чтобы до мужчины дошло. Тот кивнул. Дошло. Политик медленно выпрямился, отправив при этом флаер в почтовую щель. Рука опустила клапан, и металлическая планка с треском ударила по двери. Тео отшвырнуло ударной волной. Последнее, что он видел... Подлетев вверх ногами, как в небо вырвался оранжевый огненный шар. Врезавшись в стену соседского дома, Тео свалился на землю.